Я подошел к столу, и глядев тех, кто вызвался идти, особенно пристально. Ни один из молодых не опустил глаз, а девушка недвусмысленно показала мне приклад своего карабина. На его опорной щеке было восемь палочек, сгруппированных в два ряда по четыре, и перечеркнутых по диагонали слева направо. Винтовку я узнал, это была та самая шушлайка. Из которой меня чуть не приложил амировский снайпер во время первой большой засады на отряд шедший громит первый лагерь туристов иностранного стрелка подловил михсь а вот трофеями побрызговал слишком мненадежно выглядел этот аппарат дырчатый кожух длинного цивья короткий выступрифленого ствола причудливо изогнутая пистолетная рукоять и необычной формы складной приклад с кучей колесиках и подвижных частей про этот агрегат слышать приходилось короткий ствол не помеха стрельбе на 2000 метров поскольку рассчитан карабин на очень мощный целевой боеприпас необычный вид объяснялся тем что винтовка по сути была сборным конструктором из которого можно собрать три разных ружья включая а эти снайперский слон обои Не знаю, где девушка брала патроны к этому чуду враждебной техники, но если она действительно умеет с ним обращаться, тогда я смело могу записать на ее счет троих стрелков из конвоя в бою у моста. Раны были слишком характерные. Выходные отверстия с чайной болюдцы. Точно, она. Приглядевшись внимательнее, я заметил, что девушке не больше 18 лет. она довольно плотного телосложения, а на круглом бледном лице выделяются удивительной черноты брови и такие же черные глаза глядя в них создавалось впечатление будто смотришь в дуло винтовки лежащие у девушки на коленях настолько холодными и бездонными они казались волосы девушки тоже черные и густые практично обрезаны однако с левого виска на грудь спускалась до длинная узенькая косичка с выпущенными кисточкой кончиками в нее было вплетено несколько мелких бирюзых бусин отчего казалось что по виску на грудь девушки сползает змейка вроде ужа небольшая россыпь веснушек также немного оживляла общий довольно мрачный облик снайперши Поймав мой взгляд, она кивнула и представилась. Ира, потом с понятной только другому снайперу или воину нежностью коснулась рифленого цевья карабина. Это вдовотдел, мы всегда вместе, куда я, туда и вон. Кивнув, я посмотрел на ничем не примечательного парня, сидевшего по правую руку от Иры. Ростом он был выше девушки, даже меня. а проступала даже через мешковатый камуфляж, но одного взгляда на его невероятно красивой кисти рук было достаточно чтобы понять кто передо мной вооружен парень довольно стандартно но умело короткий автомат выкрашенный в камуфляжные лесные цвета шесть магазинов забитые в хитро расположенные слева и справа по бокам карманы так что грудь оставалась свободной светлые волосы коротко почти под ноль стрижены остался только небольшой чуп с торчащими в разные стороны кончиками волос высокие скулы спокойные расслабленные лицо и внимательные светло серые водянистые глаза кивнув и чуть улыбнувшись уголками полногубого широкого рта парень представился алекс я спец по всему что зовется бада бум еще связи знаю работал монтером в сотовой компании ну и стреляю неплохо дохлая белка рядом с закладкой на мосту твоя работа алекс только еще раз улыбнулся и снова кивнул я в свою очередь тоже наклонил голову признавая мастерство не только хорошего взрывотехника но и тонкого психолога что для диверсанта и в особенности подрывника очень важно умение поставить тебя на место противника это уже на одну треть победа над ним следющим был одного со мной роста кряжистый крепыш с изуродованным химическим ожогом лицом совершенно седые короткие волосы ние морщины и перебитый курносый нос вот первое что бросалось в глаза карие глаза из-за ожогов скрывались за узкими щелками прищуренных навсегда век лишенных ресниц они смотрели пристально и оценивающе возле стола слева красноречиво примостился трофейный пулемет с примкнутым жестяным коробом на двести патронов и прикрепленный к цевью штурмовой рукоятью. Я без слов понял, какое у парня хобби. Что тот и подтвердил. — Сергей, я вроде как самый тут сильный, тоже стреляю нормально. — Еще могу одним ударом кулака в лоб бычка трехлетку бить. Но парень смутился и покраснел. — Не то чтобы это нравится, но было дело по молодости. пожелать удачи может каждый но самым дорогим лично для меня был этот может быть и прощальный подарок необычайно сильный духом девушки хирурга познакомившись с добровольцами стало совершенно очевидно что в помощь мне лера отобрала самых опытных и толковых ребят, но при этом более не сказала ни одного лишнего слова ободрения когда понимаешь что друг или просто хороший приятель выкупил своеобразный билет в один конец удачи желать глупо и опасно тем сильнее я был благодарен девушке за помощь и именно за молчаливое понимание ситуации туристы обрели дельного вождя теперь их шансы на выживание существенно увеличаттся даже если мой маленький отряд потерпит неудачу пройдя на место леры во главе стола я еще раз оглядев с собравшихся кивнул и сказал то что в принципе они знали и так меня зовут ропша я ваш новый командир мы пойдем к камерам в тыл и ослепим их на то время которое остальные смогут использовать чтобы укрыться в горах будет трудно выполнить задание и еще труднее уцелеть сделаю все чтобы вы все тут сидящие выполнили поставленную перед нами задачу и сделаю еще больше для того чтобы мы все выжили однако важно только задание и раз вы все вызвались добровольно то наверняка уже догадались об этом всем вернуться будет непросто но мы попытаемся вот мой план путь до места предполагаемого пункта размещения аамировского оперативного центра занял четверо суток из отведенных пяти и были это не просто девяносто с небольшим часов без сна с короткими пятиминутными остановками и мучительно тянущимися мгновениями когда несколько раз нас чуть было не обнаружили вражеские патрули или стылые ощущения неотвратимого страха когда веня все же вязавшийся за мной вопреки увещеваниям попал на хитро расставленные аамиовскими саперами минное поле нет самым трудным было для меня и тех четверых парней одной девушки осознавать практическую неминуемость собственной гибели однако было и нечто сыграшее в нашу пользу хотя везением это трудно назвать во первых все четыре дня погода словно бы опомнившись и наёрство и упущенные за первые несколько дней календарной осени не баловала нас солнечным светом и теплом холодный то крупный то вдруг едва моросящий дождик стал нашим постоянным спутником и помощником сбивая с травы и деревьев в пыль затирая наши следы во вторых и это я считаю самым существенным сопутствующим фартовым обстоятельствам еры не смогли слишком плотно перекрыть шишковичи а в расписании патрулей оказалось много мелких дыр сквозь которые не пройти большому отряду, но в них вполне смог просочиться наш маленький и уже весьма сплоченный коллектив. Будь наша тайга похожа на издырявленные просеками и тропинками леса западных областей России, той относительной свободы нам не видать. По дорогам и хожаным тропам камеры живо бы наладили прочесывание массива по небольшим секторам, и тогда любое движение внутри периметра стало б совершенно невозможным с подобными трудностями сталкивались советские диверсанты во время той далекой уже войны тогда в лесах восточной пруссии было совершенно невозможно укрыться более чем на сутки так плотно контролировали его фашисты к исходу третью суток когда силы всех без исключения были на той грани за которой уже только цепенящие усталости и безразличия мы вышли к аварийному схрону о котором я ничего не сообщал своим добровольным помощником но они особо и не протестовали скоммандовав привал и обозначив границы периметра я взял с собой к тайнику только сергея поскольку петрыы как его звали в отряде держался на марше лучше всех А груз предстояло тащить нелегкий.